«Епилог. Что такое счастье?» Вы можете ответить на этот вопрос вот прямо с ходу «Я могу. Теперь могу». Счастье – это когда ты находишься на своей волне, когда ты занимаешься любимым и интересным делом, когда не испытываешь отращения от того, что сегодня тебе нужно вставать в 6 утра, оторвать свою задницу от кровати, чтобы позавтракать и выйти на улицу, где погода меняется со скоростью света, и неизвестно, дойдёшь до работы сухим, но промёрзшим насквозь, или тебя заметёт снегом на половине пути. Счастье – это когда тебя ждут домой, когда на плите есть горячий ужин, когда холодильник забит едой, и ты можешь ещё выбирать, чем перекусить. Это когда ты спокойно идёшь в магазин и позволяешь себе купить палку колбасы вместо половины батона, когда ты не считаешь на кассе деньги и бросишь отложить некоторые товары, а когда можешь их оплатить. Счастье же. Счастье – это когда близкие тебе люди здоровы, когда они успешны, когда они рады тому, что ты позвонил. Или ты рад, что вечером после тяжёлого дня приходит общение со словами «Позвони, как сможешь. Волнуюсь. Счастье у каждого своё. Оно многогранно. Я счастливый человек. У меня есть крыши над головой, отличная работа, деньги, семья. Пожалуй, последнее приносит мне наибольшее счастье. Хотя и без другого просто невозможно выжить. По личному опыту говорю. После свадьбы нам с Леной удалось вырваться в небольшое путешествие. Всего на неделю. Но этот отдых стоил того. По приезду мы раздарили родным и близким друзьям подарки и сразу же попали на мероприятие. Свадьбу Натальи и Вадима. Если изначально из гостей были приглашены я, с Лена и Зоя, то потом количество гостей резко увеличилось. Мама просто не могла не позвать Ангелину с мужем, потом, недолго думая, пригласила и Альбину с семейством. Торжество было в разы скромнее нашего. Ты да сама, Наташа, старалась не рассказывать никому о своей радости. Счастье любит тишину, говорила она, разглаживая подол короткого платья. Регистрация браки в ЗАГСе, мы дружно поздравили пару, а после поехали в небольшой ресторан который открылся совсем недавно и не успел привлечь большое количество посетителей. Как раз то, что было нужно нам. Арендовав зал, мы неплохо провели время в кругу семьи, много смеялись и разговаривали, а невеста, когда уже были сказаны все тосты, нежданно встала и подняла стакан на уровне груди. «Дорогие друзья!» Голос её дрожал, точно так же, как и рука, держащая тонкую ножку фужера. Вадим приподнялся, чтобы поддержать любимую, обнял за талию и чуть прижал к себе. Мы тоже решили невесту поддержать. Так же встали. и не готовил эту речь, да и вообще не знаю, что на меня нашло. Но хочу вам сказать, что этот год для меня был удивительным, волнительным и самым приятным, пожалуй, за всю жизнь. Начну с того, что несколько лет назад встретила человека, которым почувствовала силу и опору. Эту поддержку ощущала изо дня в день. Шла вперёд и знала, что за моей спиной стоит огромная, мощная и непробиваемая скала, за которой я смогу в любой момент спрятаться. И мне приятно знать, что теперь это человек — мой супруг, мой дорогой и любимый Вадим». Новоспечённый муж поцеловал растроганную женщину в висок и поджал губы. Было видно, что его взауновали слова Натальи, что он и сам держится лишь потому, что имеет стальной характер и никогда и никому не показывает своих эмоций. Кроме этого, я познакомил с удивительным парнем, чьи глаза навсегда поселились в моей памяти. Да, мы совершили безумие. Кто-то скажет, что так не бывает. Кто-то покрутит пальцем у виска. Но я рада, что именно этот парень — Теперь является моим сыном, пусть названным, но горячо любимым. Матвей, ты замечательный человек, сильный, умный, преданный. Видно, судьба нас свела, не иначе. И я рада, что ты рядом со мной. Что тот знаменательный и важный для меня день, ты стоишь по правую руку и сжимаешь мои пальцы, которые сильно дрожат. Было приятно. Мне казалось, что нервная дрожь передалась и мне, что мой пульс качает с немыслимой скоростью, что вот-вот и застучит в ушах. И как по иронии судьбы, моя дрожь передалась лени которая крепко сжала мой локоть. её за талию в это время обняла Зоя, которая уже слушала о том, что у Натали всегда есть человек, который знает о ней все, который может встать в 2 часа ночи и распить с ней бутылку вина, лишь бы поддержать подругу и дать ей совет. И что эта подруга самая преданная, самая умная, невероятно красивая. «Зоя, и ты встретишь свое счастье, вот увидишь». Пришлось прерваться, чтобы дать женщину выплакать стоявшей в уголках глаз слезы, чтобы побороть нахлынувшие эмоции. И только после того, как все немного успокоились, Наташа продолжила. «Но, как оказалось, моя семья неожиданно пополнилась. И теперь, кроме сына, у меня есть дочка и даже зять». Все рассмеялись, особенно ухмылялся Арсений, который очень быстро нашёл общий язык с тёщей. «Ну это ещё не всё. За этим столом сегодня сидят те, кто стал частью нас, кто стал для нас дорогими, и рада что у моего сына есть такие замечательные друзья, на которых можно положиться» в самых разных ситуациях, которые не бросят, а придут на выручку. И последний тост «Выпьем за семью». Мы ликовали, кричали и свистели. Выпили до дна и опять обнялись, на этот раз по очереди. Потом соединились небольшие группы, пока не образовалась большая куча, где все просто смеялись. Замечательный день закончился не менее замечательной новостью, которая просто вышибла из лёгких весь воздух, которая заставила упасть на стул и долго анализировать сказанные слова. Казалось бы, мы только разошлись по разным концам стола, только успокоились, как вновь нахлынули эмоции. Только теперь их сила была в несколько раз больше. до да такой, что стойкий, выносливый Вадим стал стойким столдатиком, и только капли слёз стекли по его щекам. И есть последняя новость, которую я хочу поделиться с вами. Очень долгие годы я не могла... В общем, мне поставили диагноз, который... «А-а-а», махнула Наталья рукой. «Мы с Вадимом ждём ребёнка». Гробовая тишина нарушилась виском отмершей Ангелины которая от радости не только хлопала в ладоши, но и подпрыгивала на одном месте. Потом пришёл в себя я, крепко обнял мать и не знал, как выразить свою радость. Чурья крёстный и крепко обнял женщину, которая, как оказалось, всё время пила вишнёвый сок и хитро улыбалась. Договорились. Потрепала меня по голове и подняла взгляд на супруга, который открывал и закрывал рот, а потом отодвинул меня в сторону, подхватил жену на руки и так, на весу, не только прижал к себе, но и стал покрывать лицо быстрыми поцелуями благодаря женщину за всё. Потом было много поздравлений, много радостных и приятных слов. А я и сам начал задумываться о том, что наша семья рано или поздно пополнится, а значит, нужно исполнить свою вторую мечту и купить квартиру. Через три дня мы с Леной ездили по городу и подбирали районы, в которые хотели бы жить, в которых нам было бы комфортно. Неосознанно искали такой, где бы детский сад и имели школы, где рядом имелся торговый центр или парк. Мы не говоря друг другу ни слова, выстраивали свое будущее. Потом долгие недели искали квартиру, которая подходила бы не только по планировке, но и по количеству комнат. Обязательно три, обязательно не выше пятого этажа, и чтобы в доме был лифт. Ну и чтобы окна выходили на разные стороны. Зачем? Так следить в будущем за малым, который будет играть и по-тихому убегать из поля зрения родителей. Да, мы шагнули в своих планах слишком далеко, но разве можно иначе? Через два месяца мы стали счастливыми обладателями квартиры мечты который удалось найти в недавно построенном доме. Пока все уже обозначившиеся соседи заселялись, мы жили на съемной квартире. Все это время бригада добросовестных рабочих делала нам добротный ремонт, а Лена строила грандиозные планы по оформлению квартиры. Девушка отказалась от дизайнера, заявив, что мы с этой важной ответственной ролью справимся сами, что ничего грандиозного и дающегося делать не будем. Ага, как же. Одна только кухня в желтых тонах, яркими подсолнухами на белом фоне чего стоила. Нет, стильно и оригинально но для меня довольно необычно. Одну комнату мы оформили в постельных тонах, сделав из неё спальную. Гостиная была выдержана в шоколадных оттенках с большим угловатым диваном молочного цвета. И вот ещё одна комната нами осталась без оформления. Просто выровненные стены с аккуратно уложенным линолеумом и натяжным потолком. Эту комнату мы оставили на потом, когда будет известно, для кого её оформлять. Что ж, по итогу могу заверить ещё раз. Я счастлив. Даже с кредитом за плечами – который на этот раз брал сам, чтобы купить квартиру. И что самое интересное, сестра вызвалась мне помогать. Вот так, неожиданно, пусть и небольшими суммами, но не отговорить, ни переубедить её не получилось. Арсений заявил, чтобы я не отказывался, и помощь принял, потому что Ангелина так чувствует себя нужной, что так она благодарит за все годы, когда я всё делал для её блага и в ущерб себе. Раз так, то противиться не стал. Принимал помощь сестры, с которой мы созванивались почти каждый день после работы, но теперь уже для того чтобы обсудить день, спросить друг друга о здоровье и переговорить о маме, которая также имела неотъемлемое место в нашей новой, совершенно замечательной жизни.